А роль Райдера и Эдгара устрашать молчанием и холодными взглядами. Босс и Райдер сели на те же места, что и в прошлый раз, и Вероника и Алиса последовала их примеру. А Эдгар встал поодаль, положив руку на каминную полку и всем видом показывая, что в это субботнее утро он предпочел бы оказаться в любом другом месте, но только не здесь. Вероника была в джинсах и светло-голубой рубашке. Волосы забраны назад и сколоты на затылке. Она казалась очень привлекательной, хотя красота увидала. Босх заметил веснушки на ее шее и вспомнил, что на видео они покрывали всю ее грудь. — Мы вам помешали? — спросил он. — Вы собирались уходить? — Хотела, если получится, наведаться в конюшне в Бербанке. Я держу там лошадь. Мужа кремировали. Я намеревалась похоронить урну с его прахом на холмах. Он очень любил холмы. Гарри почтительно склонил голову. Мы не отнимем у вас много времени. Начну с объяснений. Вы заметили, что мы ходили тут по соседству? Обычная работа. Вдруг кто-нибудь что-нибудь видел? Например, машину у дома, которой здесь не должно быть. Уж я-то знала бы, если появилась какая-либо машина. Я на тот случай, если вы в тот момент отсутствовали. Но как автомобиль мог миновать охрану? «Это лишь догадки, миссис Алиса, к сожалению, все, что мы имеем». Вероника нахмурилась. «И больше ничего? А как же насчет человека из Лас-Вегаса?» «Мне неприятно признаваться, миссис Алиса, но мы направились по ложному следу. Собрали о вашем муже много информации, и сначала нам показалось, что все сходится. Но мы ошиблись. Теперь мы считаем, что двигаемся в нужном направлении и стараемся наверстать упущенное время». Веронику поразили его слова. «Не понимаю, направились по ложному следу?» – пробормотала она. «Именно. Если угодно могу пояснить. Однако речь идет о том, что ваш муж совершал кое-какие неприглядные поступки». «Детектив, в последние несколько дней я приготовила себя ко всему. Говорите». «Миссис Алиса, в прошлый раз я рассказал вам, что ваш муж связался с очень опасными людьми и упомянул некоего Люка Гашена. «Не помню». На лице Вероники сохранялось изумленное выражение. Босх не мог не признать, что держалась она хорошо. Она не умела играть в кино, однако, когда потребовалось притворяться в жизни, прекрасно справлялась. «Если говорить напрямик», — продолжил Босх, «эти люди — мафия, организованная преступность. Похоже, ваш муж долгое время работал на них» привозил из Лас-Вегаса бандитские деньги и вкладывал в производство своих фильмов. Таким образом он их отмывал. Затем возвращал хозяевам, а себя оставлял гонорар. Деньги были большими, и вот тут-то мы направились по ложному следу. Налоговое управление намеревалось устроить аудиторскую проверку в студии вашего мужа. Вы знали об этом? Аудиторскую проверку нет. А мы выяснили. Такого рода проверка могла указывать на криминальный характер его деятельности. Мы предположили, что те, на кого он работал, тоже узнали. И убили, чтобы он не начал рассказывать о своих делах. Так мы думали раньше, а потом изменили мнение. Вы уверены? Мне казалось, без этих людей никак не обошлось. Чувство меры подвело Веронику. Голос прозвучал настойчивее, чем следовало. «Я же сказал, мы тоже так считали» и до сих пор не исключаем данную версию, но она никак не подтверждается. Тот парень, Люк Гашен он очень хорошо подходил на роль, но у него железное алиби, он никак не мог совершить преступление. Зато некто неизвестный очень постарался навести на него, даже подбросил ему в дом пистолет. Но нам известно, что это не он. Несколько секунд Вероника смотрела на Босха, Затем покачала головой и совершила первую крупную ошибку. Ей следовало бы предположить, что если убил не Люк Гошен, то наверняка другой, о ком ей в прошлый раз говорил Босх. Или бандит из его подручных. Но Вероника промолчала. Она сообразила, что Лаки подставить не удалось. Ее план провалился. И теперь, вероятно, лихорадочно искала выход. «Что вы собираетесь делать?» — наконец, спросила она. «Его пришлось отпустить. Я не об этом. Каким будет следующий шаг в расследовании?» «Складывается впечатление, что это спланированное ограбление».